Глава 9. Разрушение мира Айны. Страна, стоящая на вершине млечного пути, внезапно станет всеобщей мишенью. Ее просто разорвут на части и ограбят все, кому не лень. Несмотря ни на что, такое нельзя допустить. Неужели нет вообще никакого другого пути? Тетя, вы представляете, к чему все это может привести? Представляю, но другого пути нет. Судьба любит играть с людьми. Ты же понимаешь, кто подтолкнул нас к этому шагу? После этих слов Кашавень посмотрела на Эйну пронзительным взглядом, и лицо принцессы побледнело. Ван Джен!» Кашавень вздохнула и кивнула. Эсэдж позволили нам убедиться, а так мы уже давно подозревали, что он избранный. В его прошлом нет вообще ничего необычного, однако парень смог добиться успеха по всем направлениям и за такой короткий срок, так что вы вотно прошевался сам. Признаюсь честно, из-за ваших отношений я до самого конца не хотела в это верить. «Надеялась, что вся его сила идёт от любви к тебе, но любовь оказалась всего лишь одной из причин для его пробуждения. Раз уж сегодня был день откровений, то она решила не скрывать общие ничего. Тётя, остановитесь, пока ещё есть такая возможность. Я смогу убедить Ван Жэна, даже если он действительно является наследником храма. Я верю, что он выберет меня, а не святое учение, сказала Айна. Ты всё ещё слишком наивна. Может он и выберет тебя, однако это не отменяет того факта, что наследник храма появился. Мы же не единственные, чье внимание он привлёк. А ты представляешь, что за сила в нём пробудилась? Она способна свергнуть все знания, которыми мы обладаем сегодня, и принести мир в новую эру. Даже если мы ничего не будем делать, остальные страны не станут смотреть на это сквозь пальцы. К тому же есть другие старешные святого учения. Мы можем контролировать ресурсы этой организации, но никак не амбиции людей. Так что ты должна понять, что на самом деле уже слишком поздно, ответила Кашавень. По словам Константина, вероятность того, что сила оракула скрывается в Ванжене, равна почти 100%. И в то же время он уверен, что остальные старейшины думают точно так же. Именно ради поддержания порядка он предпочёл держать Ванжена всё время у всех на виду. Сейчас старейшины тоже ждут окончательного вердикта, но если Ванжен вдруг пропадёт с их горизонта, то они неопределённо выйдут из-под контроля. Прекрасно понимая все эти тонкости. Для заговорщиков получить силу Оракула никогда не является первостепенной задачей. Главное это Ван Жан. Если он не достанется Аслану, то лучшим вариантом будет его уничтожение. Сила Оракула не является необходимой для Аслана, пока старейшины и святые учения на их стороне этого будет достаточно, чтобы самая великая империя в галактике установила свой новый мировой порядок. Более того, у Аслана есть и другие союзники. Так что у них достаточно много шансов добиться успеха в этой авантюре. Кошавеня активировала свой SkyLink, и перед ней появилось два световых экрана. На одном отображалась информация, полученная от флота, который приближался к планете Оракул, а на другом от флота сражающегося с Федерацией Скопления Стрелы. Айна сразу поняла, в чём заключается ключевой момент стратегии её родных. Таким образом, они максимизируют своё преимущество. Флот Святого учения победит с минимальными потерями из-за атаки с тыла. А Федерация Скопления Стрелы, окажется захвачена за счёт потерь других. В то же время, что Федерация Скопления Стрелы, что Союз Грома перейдут под прямое управление коалиции, которая сама по себе уже находится под управлением Кашавэн. Две эти страны стали первыми мишенями из-за своих ресурсов, которые необходимы для создания кораблей и другой военной техники. Для ведения войны требуются железо а не бриллианты. Более того, всё это время обе страны были весьма ленивы и наслаждались жизнью, экономя на военных расходах. Пороще говоря, империя Аслан готова к предстоящим событиям лучше, чем какая-либо другая страна. Они просчитали всё на несколько шагов вперёд. Мир выглядит большим и пугающим, но есть только несколько стран, которые представляют для нас угрозу. Атлантида наш союзник, если она и не согласится сражаться на нашей стороне, то против тоже не выступит. Империя моя амбициозная и надеется заявить о себе. Учитывая это, мы можем перетянуть её на свою сторону. Что касается остальных, то их не стоит бояться. Новая единая страна вот наша цель. И Айна, мы не хотим долгой войны. Благодаря нашему превосходству с точки зрения военной мощи и резерва мастеров небесного ранга, всё должно закончиться относительно быстро. Айна пока не знает всего об их силе, но со временем она должна во всём разобраться. Я знаю, что всю эту информацию тяжело усвоить. К тому же, она должна быть тебя несколько шокировала. Поэтому я дам тебе время, чтобы обдумать это. Перед следующими словами Кашаванс сделала паузу. Вам с Вандженом не суждено быть вместе. Не вини нас за его судьбу. Обладание драгоценностью привлекает беду, так было всегда. К тому же ты сама прекрасно знаешь его характер. Кашаван успела хорошенько изучить этого парня. Правители многих стран можно сравнить с прогнившими изнутри трусами, они покорятся им рано или поздно. остальных и в то же время обладающих хоть какой-то более или менее серьёзной военной мощью не так уж и много. Таким образом, пусть с одной стороны их врагом и является весь мир, на самом деле самый серьёзный их враг это именно Ван Джен. Как жаль, будь всё хоть немного попроще, Аслан бы ещё поборолся за него. Но прежде это было недопустимо, а сейчас и вовсе может привести к полнейшему краху. Как и сказал Константин, стать избранным вовсе не означает, что тебе улыбнулась удача. Флот коалиции уверенно приближается к планете Оракул. Все люди в нём наполнены верой и мужеством, но они не знают, что в реках уже давно поджидает, и самое главное, что их самый сильный союзник на самом деле выступает с другую сторону. Хоть и нельзя сказать, что остальные страны послали в эту экспедицию все свои силы, богатства святого учения оказались всё-таки слишком соблазнительными, и потому в основном отправили корабли высшего класса. На другом фронте защитную систему планеты Федерации скопления Стрелы уже уничтожили. Империя Майя, решив показать мощь своей наземной армии, уже отправила мехи в столицу. Проще говоря, до окончательной победы осталось всего ничего. Что касается общественного мнения во всем мире, то большинство требует лишь обеспечить безопасность гражданского населения. Конечно, антивоенные организации продолжают призывать к окончанию военных действий, но на них всем стало плевать. Премьер-министр Айна вдруг изменила способ обращения к своей тёте, и Кашавеню уже открывшая дверь комнаты, обернулась. Не принимай поспешных решений. У тебя достаточно времени, чтобы всё хорошенько обдумать перед этим. Даже если я попытаюсь понять вас, мне это никак не удастся. Всё, чему я научилась за свою жизнь, весь мой опыт не позволит мне одобрить эту войну. Однако, как принцесса империи Аслан, я не хочу пойти против своей страны. Поэтому, госпожа премьер-министр, посадите меня под стражу. Иначе я не гарантирую, что не сделаю ничего, что может нанести вред моей стране или моим близким. В голосе Айны больше не чувствовалась прежней силы. С детства она училась, как сделать Аслан процветающим, но именно мирным путём. А тут вдруг её страна стала источником войны. Принять этот путь она никак не могла, к тому же есть и Шиванжэн. Прежде она была смелой, но эта бесстрашие держалась на вере в свои убеждение, а сегодня все её идеалы оказались разрушены. Кашавань больше не стала её убеждать. Она вышла за дверь и тут же отдала приказ охране. Отныне принцессе запрещено контактировать с кем либо как и покидать эту комнату. При обнаружении хоть чего-то странного тут же сообщить мне. Эти приказы могу отменить только я. Да, госпожа премьер-министр. И всё-таки случилось то, чего Кошавень так не хотела. Но как бы там ни было, скрывать от неё правду и дальше было невозможно. Более того, такова её судьба, как родившейся в их семье. Рано или поздно ей придётся это принять.